Родительский недосмотр Большинство смертей детей связано с недосмотром взрослых. Иногда это трагическая случайность, иногда наплевательское отношение родителей. Но всегда таких смертей можно было бы избежать, окажись родители внимательнее или умнее. Конечно, существуют непредвиденные обстоятельства, стихийные бедствия, катастрофы, которые нельзя ни предугадать, ни предотвратить. Но таких случаев мало. Даже если взять нашумевшую историю, зверское убийство ребенка няни в Москве весной 2016 или гибель детей на озере в Карелии летом того же года, в обоих случаях вина так или иначе лежит на взрослых. от чего чаще всего погибают дети. В летнее время в окнах часто устанавливают противомоскитные сетки. Мера эта оправданная. Мухи и комары в доме сведут с ума кого угодно. Опять же, пух не летит в квартиру. Недостаток некоторых сеток в том, что они легко вставляются и легко вытаскиваются. Конечно, взрослый человек не будет на них облокачиваться. А вот маленькие дети очень часто забираются на подоконник, встают и упираются в сетку руками. Та не выдерживает и падает вниз вместе с малышом. Случается такое каждый год по многу раз. О таких случаях говорят по телевидению, пишут в газетах. Но все равно дети падают и разбиваются. Маленьких детей нужно купать. Процесс этот часто превращается в игру. И детям интереснее, и родителям не так утомительно. Ребенок не умеет плавать и очень уязвим в воде. Тем более странным кажется то, что некоторые родители оставляют своих детей в ванной на минуточку, отвлекшись на разговор по телефону или на звонок в дверь. Этих нескольких минут вполне хватает маленькому человеку для того, чтобы утонуть. Такие случаи тоже происходят регулярно, несколько раз в год. Очень жаль родителей, которые потом рыдают, но вина только на них. На лето большинство мальчиков и девочек уезжают из больших городов. Кто-то к бабушке в деревню, кто-то на природу, кто-то с родителями на дачу, кто-то в лагерь. Осенью уже когда приходит пора возвращаться, происходит следующее. Дети, прожив на природе пару месяцев, отвыкают от города. От его ритма, от транспорта. А водители на дорогах отвыкают от детей. Как раз на сентябрь-октябрь приходится много случаев детского дорожного травматизма. Оставим в покое травму. Каждый год умирают дети от того, что их родители предпочитают лечить болезни по интернету. Нередко бывает, что ребенку плохо. У него температура, а мать вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, начинает лазить по форумам. И слушать советы таких же больных на всю голову мамаш относительно того, как лечить ребенка. Когда же взрослые в конце концов обращаются к врачам, то уже поздно. Развивается или тяжелая пневмония, или какое-нибудь другое заболевание, из которого ребенка уже нельзя вытащить. Почитаешь форумы таких мамашек, волосы встают дыбом от того, что у людей в головах. Семь лет назад в Москве я дежурил в составе следственно-оперативной группы. И нас вызвали в связи со смертью ребенка в квартиру, где проживала очень религиозная семья. На стенах висели списки продуктов, которые можно сочетать друг с другом. Отец семейства ходил в традиционной одежде и к головному боре. Традиционные подсвечники стояли в каждой комнате. В семье было много детей, около десяти. Они постоянно бегали из комнаты в комнату, кричали, и не приходилось сомневаться в том, что к детям тут относятся вполне благосклонно. Тем более мы удивились, узнав, как умер самый маленький трехмесячный ребенок. Оказалось, что он очень долго плакал, и для того, чтобы его успокоить, родители выкатили коляску на балкон и оставили там на ночь. В начале декабря ночные температуры опускались до нуля и даже ниже. Младенцу этого вполне хватило для того, чтобы умереть от переохлаждения. Особенно мне запомнилось спокойствие матери и отца. Мол, Бог дал, Бог и взял. Домашние питомцы тоже могут причинять вред детям. Я много раз наблюдал, как дети на улицах начинают дразнить незнакомых собак, лаять на них, делают вид, что хотят их схватить. И при этом родители не пытаются объяснить ребенку, что так нельзя что перед ним животное, которое может укусить. А потом собаки или кошки травмируют детей, иногда до смерти. К счастью, такие случаи довольно редки и бывают не чаще раза в год, но они всегда трагичны. Все, с которыми сталкивался лично я, а их было четыре, связаны с собаками породы Ротвейлер. Последний произошел около десяти лет назад, когда родители оставили в квартире пятилетнюю девочку и Ротвейлера. Оставили буквально на полчаса, но этого хватило собаке, чтобы убить ребенка. Что стряслось и почему собака напала на ребенка, неизвестно. Собаку усыпили, но, конечно, дочь родителям это не вернула. Еще одна трагедия по вине родителей произошла в одном провинциальном городке, где я тогда работал. Ребенку, которого привезли к нам в морг, было около двух лет. Доставили его тело из Дома. Точные обстоятельства смерти, как обычно, только предстояло выяснить. Мы знали лишь то, что отец нашел малыша, лежавшим на полу в крови. Естественно, у сотрудников милиции были вопросы к мужчине. Его показания они восприняли критически. Когда мы начали исследовать тело, обнаружили на передней поверхности груди всего одну маленькую щелевидную рану, похожую на колотую. Убийство шилом или отверткой нередки. И у сыщиков, присутствовавших на вскрытии, резонно возникли подозрения в умышленном убийстве. Однако далее при внутреннем исследовании нарисовалась очень интересная картина. Раневой канал шел через сердце, легкое, и заканчивался на пристеночной плевре, немного повреждая ее. К нашему удивлению, мы насчитали на пристеночной плевре около десяти повреждений. Все они находились на одной прямой линии постепенно уменьшаяся в размерах так, что самое большое было наверху, а самое маленькое внизу. Случаи множественных повреждений внутренних органов и множественных раневых каналов при наличии одной раны на коже известны. Бывает такое тогда, когда наносится удар ножом или еще чем-нибудь острым, и убийца, не вынимая ножа, несколько раз как бы насаживает пострадавшего на клинок. Как-то не хотелось верить в то, что отец мог со своим ребенком такое сотворить. Когда же провели подробный осмотр места происшествия и допросили отца, все стало понятно. Ситуация развивалась следующим образом. Мужчина утром пришел домой с ночной смены, а работал он на шахте, а жена наоборот ушла на работу. Уставший после ночной смены отец уснул на диване, а мальчик, предоставленный сам себе, возился в комнате с игрушками в том числе с большой машинкой. Ее крупные колеса надевались на металлическую ось диаметром в поперечном сечении около 4 миллиметров. Играя, ребенок снял одно колесо. Оно валялось рядом с телом. Второе же лежало на полу так, что длинная припаянная к нему ось просто торчала острием вверх. Скорее всего, бегая по комнате, ребенок споткнулся и налетел грудью на эту ось, получив колотые ранение груди. Наличие разного размера повреждений на пристеночной плевре объяснялось сокращениями сердца, через которое проходил раневой канал. С каждым сердечным сокращением ось упиралась в плевру, повреждая ее. А так как сокращения с каждым разом становились все слабее, размер повреждений также уменьшался. Показания отца подтверждали эту версию. По его словам, он поднял лежавшего на полу ребенка и отбросил в сторону колесо, сразу не обратив на него внимания, потеряв голову от вида крови и от самого факта смерти сына. Даже после своей смерти мы продолжаем жить в наших детях. В этом, на мой взгляд, смысл жизни. Взрослые способны дать детям жизнь и обязаны сохранять ее. Для этого нужно всего лишь быть более внимательными и думать головой.